Песнь восьмая Данте с Беатриче поднимаются на третью небесную сферу, планету Венера. Здесь, несмотря на сияющий лик Беатриче, поэт видит массу светлых душ, людей, стремившихся при жизни к чистой непорочной любви или бывших преданными друзьями своих ближних. Эти души кружатся в хороводе и поют гимн Богу. Одна из них говорит Данте о своей готовности ответить на каждый его вопрос, и на вопрос Данте об ее имени рассказывает свою историю. Это Карл Мартел, король венгерский, сын неаполитанского короля Карла II и друг Данте. Судьба всей его семьи была печальна, ознаменовавшись сопротивлением подданных и прочими несчастьями, зависевшими от того, что в потомстве Карла Анжуйского и Рудольфа Габсбургского, не сохранился благородный характер этих последних. Данте, пораженный этим, спрашивает, возможно ли, чтобы от людей хорошего характера явилось потомство дурное? Карл Мартелл развивает перед ним теорию происхождения человека, его стремление к общественности, зависимое от различия свойств и способностей членов общества, и говорит, что все свойства человека зависят исключительно от воли Бога и что человек во избежание дурных последствий должен всегда следовать указаниям природы. В былом ошибочно народ склонялся к вере, в то, что кипридаю, которая должна по воле Господа вращаться в третьей сфере, в сердцах людей любовь бывает зажжена. И жертвы приносить спешили все Венере и возносить мольбы в былые времена. С ней Деонею мать, а также Купидона, в объятиях, кого покоилась Дидона, все почитали там. И так была тогда Венерой названа прекрасная звезда, блистающая там в лазуре небосвода в урочные часы заката и восхода. О том, как поднялись чудесно мы туда, я только потому немедленно заметил, что Беатрича Лик предстал мне дивно светел. А так как искорки отдельные в огне, возможно различить, и голос в общем хоре, то и в сиянии стал различать я вскоре все души светлые. Кружились они то тише, то быстрее, смотря по созерцанию. Из туч окутанных густой от тканью Не ураган с такой убыстротой, С какой у хоровод покинувший святой В той горной высоте, где блещут серафимы, Стремились души к нам в любви неутомимы. А санна пение чудесное неслось, О, если б мне его вновь слышать удалось! И молвил первый дух, Мы рады сообразно велением Творца, По мере наших сил на все давать ответ, Что ты бы не спросил. В той сфере движемся мы все кругообразно, С такой же быстротой и рвением таким, Как и воспетые тобой князья Вселенной, Чьей властью свыше ход светил руководим. Познавшие Творца во славе неизменной, и небо третьего движения знали все. Одушевившие нас чувства таковы, что ради твоего желания мы рады предаться отдыху. На Беатриче взгляды с почтением я возвел, и, прочитав ответ, исполнивший меня покоя и отрады, на духа я взглянул, чей ласковый привет меня порадовал. «Кто ты?» — спросил я духа, — сердечной теплотой. И сказанные мной слова приветствия едва коснулись слуха, как тут же просиял он радостью двойной и мне ответил так. Немало бед различных предотвратил бы я, когда б среди людей прожил я доли. Как в нитях шелковичных червяк скрывается, так посреди лучей блаженства моего укрыт я от очей. но ты любил меня, любил не без причины, и если б отдален был час моей кончины и цель я достиг желаний и трудов, отведал бы и ты любви моей плодов. На левом берегу, что омывает трона, сливаясь с соргою, я был наследник трона. Принадлежало мне в зоне и крыло Там, где цветут Бари, Гаэта и Кротона, И в море две реки, прозрачных, как стекло, Бегут вдоль берегов. Венчало мне чело И при стран блестящая корона, И та тринакрия прекрасная страна, Приманкой дивную, служащая для взора, Которая в краю лишь томом мрачена, Где грозно высится Покина и Пилора, И эвром гладь волны Сильней возмущена, Чему причину нечетные усилия Тифея мощного, Но серые изобилия. Ждала бы и досель Сицилии страна Наследников моих от Карла Порожденных и знаменитого Рудольфа королей, Когда б наместники Жестокостью своей Не раздражили все Туземцев побежденных. И крик Не раздался среди полерма, бей. О, если б в будущем, читал мой брат свободно, То в Каталонии с доверием слепым Он не отнесся бы к сынам моё скупым, Его к погибели приведшим безысходно. Он остерегся бы так погружать свою И без того тяжелую ладью. И щедрого скупым он стал неблагородно, Затем, что видел он друзей своих вокруг, Мечтавших об одном, набить себе сундук. «О, повелитель мой!» — сказал я, «Радость эту, которой твоему обязан я ответу, Ты видишь, и ее ты созерцаешь в нем, Кто благо всякого в величии своем Начало и конец. И эта радость вдвое — Дороже для меня при мысли, что достиг ты горней высоты, где созерцаешь лик Пресветлый Господа. Блаженство неземное таят слова твои, но разъясни одно. Как может горький плод дать сладкое зерно?» И он ответил мне, «Когда покров откину с великой истины, прозрев от слепоты», Лицом немедленно к ней обратишься ты, Меж тем, как ныне, ты к ней обращаешь спину. Исполнен благостью Господнюю предел, куда вступаешь ты. Движение звездных тел исходит от нее, она дает блаженство. Но только свой приют находит существа На лоне мысли той, в котором совершенство. но и спасение их во власти божества. Из лука Божия всегда доходит к цели назначенной стрела, иначе бы узрели мы в небе вместо звезд разваленный мрак. Но это не могло произойти никак. Несовершенную не может быть та сила, которой движутся небесные светила. Из совершенного начала бытие берет она свое. но правда непонятно, быть может, для тебя? — О, нет, невероятно, чтоб назначение великое свое природа выполнить была не в состоянии, — ответил я, и дух сказал на это мне. — А если б человек держался в стороне, вне общества людей, влача существования, ведь это было б злом? И я без колебания ему ответил, да, и этому причин не надо приводить. Возможен, гражданин, в том случае, когда, сплотившись словно братья, все люди изберут различные занятия. Так Аристотель ваш когда-то мир учил. И выводом таким Дух Светлый заключил. Вот почему один рожден Мельхиседеком, другой, наоборот, безумным человеком, который пожелал, чтоб сын его летал, чем погубил его в безумии дедал. Тот к серксам, а другой рождается салоном. Перед природой сфер с ее святым законом все безразличия семейно равны. с рождения своего навек разлучены Исаф с Иаковым, к по порождение столь гнусного отца, что в Марсовы сыны его произвело общественное мнение, в природе, если бы не воля провидения, руководила бы всем наследственность одна. Отныне истина вполне тебе ясна. Но увенчать ее хочу последним словом. Природе творческой бесплодье суждено, Когда могучий рок бывает к ней суровым. Так гибнет брошено в сухой песок зерно, И если б следовал весь мир его основом, То лучше был бы он. Но рясою облечь — Стремитесь вы того, кому пристал бы меч, А призванных вещать народу Божье слово Возводите на трон, сойдя с пути прямого.